Глава 13. Когда Даниник возвращается с тренировки по плаванию, время почти 6. В качестве извинения за то, что после тренировки он зашёл выпить со своими товарищами, он приносит цветы и шоколадные конфеты. Я так счастливо видеть его, что ни словом не упрекаю за позднее возвращение. В вторую половину дня я потратила на то, чтобы перетащить в нашу комнату кроватку Дейзи, и знаю, что эта перестановка Доминика не обрадует. Малышка выросла из колыбели, И нечестно заставлять её спать в тесноте, когда головка упирается в стенку. Однако Доминик не захочет, чтобы она навсегда вернулась в нашу комнату. Проходит 5 минут, и он возникает на пороге спальни. Его руки сложены на груди, и он хмуро смотрит на кроватку. Керст, прости, но я на это не согласен. Она же наша дочь, говорю я. Да, и я люблю её, но ещё мне нужно высыпаться по ночам. Завтра мне на работу. Раньше она отлично спала в своей комнате. Если ей там будет плохо, я сразу же заберу ее к нам. Ты же знаешь, что я так и делаю. А как насчет моего плохо? Спрашиваю я, резко садясь на кровать. Кирсти, ты дергаешься после того, что случилось с Родионей о ней. Но ведь все в порядке. И Дейзи не где-то, а всего лишь в соседней комнате. Она там в полной безопасности. Твои слова, да богу, в уши. Меня осеняет идея. Нам надо поставить сигнализацию. Сигнализацию? Он сгибает брови. А во сколько это обойдётся? Да и не нужна она нам. У нас не криминогенный район. И вообще, зачем нужна сигнализация, когда есть Мартин, король соседского дозора? Можно считать, что у нас собственный охранный пёс. Пусть не ротвейлер, пусть всего лишь чихуахуа, но ты поняла мою мысль. Я хочу поставить сигнализацию отчасти и из-за него. «Из-за Мартина? Он зануда, но безвредный!» «Я не уверена. Он сегодня опять приходил?» «Да?» «Хотел, чтобы я помогла сделать ему какие-то обмеры в шестом доме. Но не это меня пугает. Когда я зашла в его дом, я увидела кое-что странное. Ты знал, что у него есть подвал?» «Нет. Но при чем тут это?» «В нашем тупичке ни в одном другом доме подвала нет». «Откуда ты знаешь?» «Ну, в нашем нет. У Мэл нет». Э, ты завидуешь тем, у кого есть подвал? Я закатываю глаза. Тебя это не настораживает? Мне вот непонятно, почему у него подвал есть, а у нас нет. Ведь все дома были построены одновременно. Может, он построил подвал сам? Не знаю. Он усмехается и добавляет пониже в голос. Может, у него там внизу красная комната? Что? Не знаешь, что это? Многозначительном шёпотом спрашивает он. Но ну, место, где он держит сексуальных рабов. Ох, не говори так. Удивительно, но Доминик высказал вслух именно то, о чём я думаю. Обычно приглядываться следует к самым тихим, подмигивает Доминик. Дело в том, говорю я, снимая с кровати волосок и бросая его на ковёр. Что ещё я заметила там сумки из той шелк. А детей-то у него нет. И что? А вдруг у него там ребёнок? Что, если тот ребёнок, о которого я слышала в радио няни, сейчас в его доме? Помнишь того ненастоящего младенца, с которым нянчилась его жена, ту куклу? Может, сейчас у него там настоящий? Он сегодня дико напугал меня, и я без шуток очень боюсь за Дейзи. Он что-то сказал тебе? Деминик прищурился. Угрожал? Нет, в общем, нет. Значит, он тебе ничего не сделал и ничего не сказал. Да, просто Просто у меня появилось неприятное чувство. Хочешь, поговорю с ним? спрашивает Доминик, сохраняя на лице серьёзное выражение. Может, и стоит. Нет, не знаю. Что ты скажешь? Не знаю. Что-то типа: "Привет, Мартин, можно заглянуть в твой подвал? Хочу проверить, нет ли там пропавших детей". Доминику улыбается. Не смешно. Знаю, но я и в самом деле не понимаю, чего ты хочешь от меня, ведь он по сути ничего не сделал. «Ты мне не веришь?» «Конечно верю. Но как ты думаешь, если бы у него была тайная пыточная, разве он не сделал бы тайный вход в нее? Разве он позволял бы всем видеть дверь?» Я считаю, что в словах Доминика есть резон. Но тогда мне показалось, что Мартин закрыл дверь с излишней поспешностью. Мартин сказал еще кое-что. «Что?» Он сказал, что несколько раз видел тебя у Клиффордов. Я изучаю лицо Доминика, ожидая его реакции. Он на мгновение хмурится, потом разражается хохотом. Плак со Миртл следил за мной. Вот умора. Да, я заходил к Джимми. Он пару раз приглашал меня быстренько выпить пивка после работы. Серьезно? Ты никогда не рассказывал. Потому что не видел в этом ничего особенного. А еще мне было немного стыдно из-за того, что я не шел прямиком домой. Он краснеет. С каких это пор я стала запрещать тебе пить пиво с друзьями? Я озарошена его ответом. Но я довольна тем, что он говорит правду. Чёрта с Мартином, внюхивает всё вокруг и не даёт жить я. Мрачно усмехается Доминик. Но если не считать его любви к сплетням, он совершенно безвреден. Как бы то ни было, я не вижу, какое всё это имеет отношение к тому, что Дейзи должна спать в нашей комнате. Да, наш сосед чудак, но мы живём рядом с ним уже 4 года. Раньше он не вызывал у тебя беспокойства. Раньше у нас не было ребёнка. Доминик садится на кровать, кладёт руку мне на плечо и целует меня в висок. Думаю, это вполне естественно, беспокоиться за нашу дочь. Но я, честное слово, не верю, что Мартин опасен. А как ты можешь определить, опасен он или нет? Ведь ты не залезешь ему в голову, не залезешь к нему в дом. Мне кажется, надо вызвать полицию. И что мы скажем? Я расскажу им о подвале и о пакетах из магазина игрушек». «А вот как?» – Доминик склоняет голову на бок. «По моим сведениям, ни в том, ни в другом нет ничего противозаконного». Но если добавить к этому историю с радионяней, куклу и то, что я на днях слышала детский плач, произнося все это вслух, я понимаю, что полиция никогда не отнесется к моим словам серьезно. Этого мало, чтобы предпринимать какие-то действия. Мне нужны веские улики». Называй, если хочешь. Только я сомневаюсь, что они что-нибудь сделают. Я провожу плечом, сбрасываю руку Доминика и встаю. Ладно, забудь. Мне пора купать Дейзи. Я искупаю, говорит Доминик. Нет надобности. Сама могу, говорю я и слышу ученический нотки в своём голосе. Позволь всё же мне, настаивает Доминик. Я не видел её целый день. И кто в этом виноват? Ладно, соглашаюсь я. «Еще, Кирсти!» — говорит он. «Я собираюсь вернуть кроватку в детскую. Нам нужно возвращаться к нормальному образу жизни». «Замечательно. Делай, что хочешь. Я очень надеялась, что мы с Домиником проведем вместе приятный вечер, но сейчас мои надежды рухнули, потому что мы вцепились друг к другу в глотки. Я знаю, он считает меня паникершей, параноиком. Если честно, я и сама себя такой считаю. Но я не хочу рисковать безопасностью дочери». Доминик. Если ты вернёшь её кроватку в детскую, я буду спать с ней. Ты серьёзно? Адачно спрашивает он. Я не оставлю Дейзи одну. Ладно, соглашается он. Поспи с ней ночь или две, пока не почувствуешь себя лучше. Слушай, а может тебе спуститься вниз и прилечь? А я выкуплю Дейзи и уложу её. Я оставляю его, очень сожалея о том, что комок гнева, засевший в груди, всё не растворяется. Мне странно лежать на матрасе в комнате Дейзи, причём не только потому, что мне низко. Мне непривычно, что Доминика не трята. Но какой у меня есть выбор? Оставить Дейзи одну на всю ночь это невозможно. К счастью, после того спора наши с Домиником отношения наладились. Всю оставшуюся часть вечера ни один из нас не заговаривал о Мартине и размещении кроватки. И нам удалось спокойно провести время и не поссориться. Доминик не пытался уговаривать меня, чтобы я вернулась в спальню. За что я ему благодарна? Но если он думает, что такое переселение всего на пару ночей, то он ошибается. Я не вернусь, пока не удостоверюсь, что больше никакой опасности нет. Некоторое время я лежу, прислушиваясь к звукам, доносящимся из кровати дочери, и размышляя над событиями дня. Моей спокойной жизнью, кажется, завладели странные происшествия. Магнолия Клоуз всегда был сонным царством, где все заняты своими делами, за исключением, естественно, Мартина. Но ведь он всего лишь безвредный зануда. Во всяком случае, я так думала. Сейчас такое впечатление, будто перед моим порогом разрастается новый и странный мир, который угрожает моему безмятежному, гладкому существованию. Или у меня паранойя, и я придумываю что-то там, где ничего нет. Даже Лорна сегодня нагрубила мне. Ладно, она всегда вела себя надменно, но раньше она держала свою надменность при себе и не доходила до хлопанья дверью у меня перед носом. Наверное, у неё стресс от переезда. Я поворачиваюсь на бок, закрываю глаза и пытаюсь заснуть. Прежде чем лечь спать, я уже дважды проверила все окна и двери. Сейчас мне ужасно хочется проверить их ещё раз, но я знаю, что надобности в этом нет. Я представляю, как Мартин заходит в наш сад и дёргает ручку задней двери. Мысленно вижу его: жёлтые зубы, пепельные волосы. И меня неожиданно пронзает страшная мысль: А что если Мартин украл наш ключ? Ведь он вполне мог. Ведь так. Я начинаю вспоминать, как он заходил к нам в последний раз. Кажется, дальше крыльца он не бывал. Но он мог запросто перелезть через забор и через заднюю дверь пробраться в дом, пока мы были в другой комнате. Если у него есть ключ, тогда неважно, заперты двери или нет. Если он захочет, он может забраться в дом в любой момент. От этой мысли я холодею. Мне хочется сменить замки. Но Доминик меня не поймёт, и кроме того, у нас на это нет денег. Придётся придумывать какой-то выход. Я откидываю простыню и встаю. Я уже придумала временное решение систему оповещения. Сначала я склоняюсь над кроваткой и проверяю Дейзи. Слабый лунный свет падает на её круглое личико. В моей груди поднимается волна нежности, и мне стоит огромных усилий не взять малышку на руки. Я понимаю, что она может расплакаться и разбудить Доминика поэтому не могу рисковать. Смотрю на неё ещё несколько секунд, а затем на цыпочках спускаюсь вниз. Часть игрушек Дейзи мы держим в корзине в задней комнате. За свою короткую жизнь наша дочь собрала немалую коллекцию. Здесь и милые плюшевые создания, и всякая пластмассовая мелочёвка, купленная на распродажах, и экологически чистые деревянные игрушки. Я наугад достаю из корзины несколько штук и непроизвольно морщусь от громких звуков, что они издают. Затем я раскладываю их перед задней дверью, перед кухней и перед входной дверью. Я надеюсь, что теперь, если кто-то проберётся в дом, он обязательно нападёт с какой-нибудь игрушкой, и шум предупредит нас. Прежде чем вернуться наверх, я снова проверяю замки, хотя это уже неважно, если у Мартина всё же есть ключ. Поднявшись наверх, я проверяю Дейзи, ложусь на жёсткий матрас и закрываю глаза. Сознание, что у меня есть система оповещения, помогает расслабиться. Возможно, мне и в самом деле удастся заснуть.